Историческая справка Работающие ковбои редко носили пиджаки Пиджак сковывает движение рук и плеч при кидании лассо и прочей работе Поэтому ковбои любили жилеты, обычно расстегнутые В карманах жилета лежал кесет с табаком и прочие мелочи Позднее, когда появились рубашки с нагрудными карманами, кисет переместился туда Причем завязки болтались снаружи, чтобы удобнее было доставать Раньше рубашки были без карманов и воротничков. Когда человек одевался на выход, он пристегивал на крахмалины или целлюлоидный воротничок. Хотя последние было удобно чистить, их нужно было держать подальше от огня. Особенно от сигар, сигарет или даже горячего пепла. Целлюлоидные воротнички имели обыкновение исчезать во вспышке пламени, от которого часто загоралось все, что было поблизости. Бандану, или шейный платок, свободно повязывали вокруг шеи широким концом вперёд и носили не ради украшения. Это была, наверное, самая полезная часть одежды ковбоя. Примеров её использования можно найти больше сотни. Обычно шейным платком закрывали лицо, чтобы уберечься от пыли, особенно когда ковбой ехал позади перегоняемого стада или табуна. Еще им перевязывали раны, подвешивали сломанную руку, процеживали через него воду для питья, защищали шею от солнца и тому подобное. Шейные платки почти всегда были красного цвета. И не потому, что именно такие считались модными. Просто других не было. Позже начали производить синие платки в белый горошек. В основном их продавали железнодорожным рабочим, для которых синий цвет стал негласной униформой. Иногда, конечно, встречались ковбои, носившие шелковые шейные платки, которые могли быть любого цвета. Воротнички рубашек крепились пуговицами. Эти пуговицы были самой упрямой, коварной и просто подлой штукой, с которой приходилось иметь дело людям, и, вероятно, служили причиной самых страшных ругательств, чем что-нибудь иное, изобретенное человечеством, за исключением Форда Т. В процессе борьбы с пуговицей она неизменно выскальзывала из пальцев и закатывалась в самое недосягаемое место комнаты. Нельзя было просто нагнуться и поднять ее. Обязательно приходилось вставать на колени, лезть под шкаф или какую-то другую мебель и шарить по полу рукой. Компетентные источники сообщали, что в таких случаях непечатными выражениями пользовались даже проповедники. В начале ковбои, как и все работяги, носили любую старую одежду. Часто на них можно было увидеть часть военной формы времен Гражданской войны, особенно шинели, как серые, так и голубые. Цвета армий северян и южан. Это была теплая, очень удобная одежда. Ее носили на границе освоенных территорий по крайней мере 40 лет после окончания войны. Во многих случаях шинель заменял тулупы с буйволиной шкуры. Когда я был малышом, один из таких тулупов все еще валялся где-то в доме, и ничего теплее его не было. И, должен добавить, тяжелее. Когда выпас скота стал профессией, получил развитие и костюм ковбоя. И если приезжие из Востока считали его нарядным, то он таким не задумывался. Одежда ковбоя была предназначена строго для работы. Многие лошади, на которых они ездили, были лишь наполовину объезженными, А потому нужен был сапог с острым носом, который легко проскальзывал в стремя. И высокий каблук, чтобы он хорошо там держался. Кожаные чехлы на брюки были изобретены, чтобы колючий кустарник и острые ветки не рвали одежду, когда ковбой гнался за бычком в зарослях. Всадники в других частях Запада носили их, чтобы защитить как одежду, так и сами ноги. Шерстяные чехлы, которые в наши дни увидишь редко, носили в Вайоминге и Монтане. Часто их делали из коровьих шкур, на которых оставляли мех либо из овчины, либо из козьих шкур. Когда Кинг Фишер со своими парнями напал на бродячий цирк около Увальде, штат Техас, он убил тигра, чтобы сделать себе из его шкуры пару чехлов. Но Кинг Фишер любил нарядно одеваться, и никто из киношных ковбоев в этом ему в подметке не годится. Между прочим, многие ковбои любили приодеться, но не всем это было по карману. Они работали в самой удобной для этого одежде, какую могли найти. Ещё одна часть одежды ковбоя, которую редко можно встретить сейчас, это кожаные краги. Их можно увидеть также в вестернах немого кино, когда ещё были живы старые ковбои-работяги. Самым важным для ковбоя была его шляпа, сапоги и седло. Первые приличные шляпы для них начал делать Стэдсон, и скоро его имя стало синонимом для слова «широкополая шляпа». Точно так же, как каждый револьвер иногда называют «кольтом» вне зависимости от фабричной марки, или как каждую винтовку называют «винчестером». Рассказ седьмой. «МакКуин Стамблинг Кей». Уорт МакКуин осадил Гнедова и прищурился, глядя против солнца. Солёный пот разъедал глаза, и он отёр его концом шейного платка. Ким Сартейн загонял двух упиравшихся бычков в стадо. Бат Фокс вёл лошадь вверх по склону, где ждал МакКуин, наблюдая за перегоном. Фокс остановился рядом. «Уорд, помнишь того старого пятнистого поганца с подранной шкурой? Это его пастбище. А мы его так и не видали». «Да, того Махнарогова не забудешь». «Скорее всего, прячется где-нибудь в каньонах». «Ты их как следует прочесал?» «Ага. Мы с Болди прошерстили всё вокруг, но он нам так и не попался». «Интересно, где он?» «Наверное, ты прав. Прятаться не в его характере. Почуя что-нибудь, тут же примчался бы, чтобы навредить». Он задумался. «У нас пропадал Скотт, пока меня не было?» Фокс пожал плечами. «Если и пропало, то несколько голов за всё время, не больше». «Но могу спорить, коли этот паршивец ушёл, он увёл с собой не одну корову. Он всегда собирает целое стадо». К ним подъехал Болди Джексон. «Вон там нашёл странные следы!» Кивнул он в сторону ближайшего устья каньона. «Похоже, их оставил человек без лошади». «Поехали посмотрим». «Человек без лошади в этой местности?» «Вряд ли», — засомневался МакКуин. «Он повёл коня в узкий, с высокими стенами каньон», заваленное камнями, дно которого густо заросло кустарником. За ним тронулись Болди и Бат. Единственный путь пролегал по извивающемуся сухому руслу ручья. Там, где он вытекал в долину, широким веером вынося песок, Болди остановился. Уорд поглядел на найденные Джексоном отпечатки. «Да, действительно странные». Пожал он плечами. «Обувь самодельная. Интересно, это его кровь или какого-то животного?» Он медленно повёл Гнедова по руслу, но через несколько минут натянул поводья. «Он ранен. Посмотрите на следы. Вот он шёл отсюда. Шаги длинные, ровные. Он, видно, высокий. Обратите внимание. Назад он возвращался, уже еле тащил ноги, шагал неровно, шатаясь. Дважды за двадцать ярдов останавливался и каждый раз искал, на что опереться. Мы пойдём за ним, Балди». «Возвращайся и помоги ребятам. Скажи Киму и Теннесси, где мы. Бат останется со мной. Может, мы его найдём. Тогда он будет нам благодарен. Кажется, он ранен серьёзно». Они осторожно двинулись дальше. Ярдов через 100 Бат остановился и вытер платком лицо. «Он считает, что у него на хвосте преследователи. Гляди! Пытался уничтожить отпечатки. Даже вытер пятно крови». Уорд МакКвин остановился и внимательно осмотрел продолжение русла. Что-то здесь не так. Он провёл в этой округе несколько месяцев и полагал, что хорошо изучил местности её обитателей. Однако не мог представить, кто этот раненый. Боясь погони, он явно пытался скрыть следы, несмотря на очевидную слабость. Преследовали его враги, а не закон. Маккуин Куин ещё раз перебрал в уме всех, кого знал, но ответ не находился. Они тронулись дальше по тесному ущелью, рассматривая отпечатки. След внезапно исчез на широком скальном уступе, там, где каньон делился надвое. «Приехали», — объявил Фокс. «Со своей обувкой здесь он следов не оставит и вверх не поднимется». Правый рукав кончался крутой каменной осыпью, которую не одолеть и за несколько часов изматывающего подъёма, а левый упирался в обрыв, под которым валялись обломки скал. «Он либо вернулся, либо прячется в кустах», — добавил Фокс. МакКвинн пожал плечами. «Поехали обратно. Он не хочет, чтобы его нашли. Но с такой раной без ухода он, скорее всего, здесь и умрёт». Он нарочно говорил очень громко. Повернув коней, ковбои направились назад по каньону и вскоре нагнали стадо. Когда они подъехали к своему бараку, на крыльце дома их ждала Руф Кермит. Возле неё стоял худощавый у скалицы мужчина в чёрном сюртуке. Уорд натянул поводья. Гость пристально, видимо, не упуская ни единой мелочи, оглядел его и быстро отвёл взгляд. уорд это Джим Янт. Он покупает скот и хочет взглянуть на стадо, которое ты только что пригнал». «Рад познакомиться», — приветливо сказал МакКуин. Он посмотрел на лошадь Янта и висящие у него на бёдрах кобуры. Ещё два незнакомых человека сидели на ступеньках барака. Крупный парень в рубашке в клеточку и рыжеволосый с винтовкой на коленях. «Мы хотим купить от пятисот до тысячи голов», — пояснил Янт. «Слышали, что у вас хороший скот. Мясной?» «Нет, нас интересует в основном племенной. Мы оборудуем ранчо на другой стороне ньютонов. У нас есть скот на продажу», — кивнул Уорд. «Точнее, у мисс Кермит. Я лишь управляющий». «Вот как?» — Янт оглянулся на Руфь со внезапно вспыхнувшей улыбкой. «Значит, мисс...» «Или вы вдова. Мисс, мы сюда приехали с братом, но его убили». «Тяжело молодой женщине одной управляться с ранчо, не так ли?» — посочувствовал гость. «Мисс Кермит прекрасно обходится». Прохладным тоном заметил МакКуин. «И она совсем не одинока». «Неужели?» — янт вопросительно поднял бровь. «Нет», — сказал он после минутного размышления. «Конечно, нельзя утверждать, что она одинока, если у неё есть скот и ковбой». Руфь быстро встала, предупреждая готовую сорваться с губ Уорда грубость. «Мистер Янд, не хотите ли кофе? Потом поговорим о делах». Они ушли в дом. Уорд резко развернулся и зашагал к бараку, ведя Гнедова в поводу. Он не на шутку разозлился и не скрывал этого. Астролицый Рыжий взглянул на него, когда он проходил мимо, и с ехидством бросил. «Что, приятель, увели твою девушку?» МакКуин остановился и в упор посмотрел на обидчика. Болди Джексон немедленно поднялся и отошёл к углу барака, образовав таким образом треугольник, в двух вершинах которого находились они с МакКуином, а в третьей — чужаки. «Мисс Кермит», — холодно произнёс Уорд, — «моя хозяйка. Она леди». поэтому не советую думать о ней что-нибудь лишнее». Рыжий ухмыльнулся. «Ага, а наш босс обожает леди. Он знает, как с ними обращаться». Он намеренно повернулся спиной к Болди. «Ты когда-нибудь служил управляющим на таком ранчо, Додсон? Может, тебе или мне предложат новую работу?» Уорд вошёл в барак. У окна стоял Бат Фокс. Он тоже наблюдал за странной парой. «Похоже, они не слишком-то дружелюбны». прокомментировал он, наливая в жестяной таз тёплой воды. «Вроде даже как хотят нарваться на неприятность». «К чему им это?» — спросил маккуин Бат плескался в тазу и не ответил, но Уорд заинтересовался. Настроение и поведение свалившихся на их голову визитёров не укладывалось в рамки обычного и не совпадало с объявленной ими целью приезда. Он взглянул в сторону дома, и его губы сжались. Джим Янд держался свободно, легко вел беседу, да и одет с иголочки. Любой женщине он покажется симпатичным. За домом вдали светился огонек. Окно магазина Гелвина в Маннерхаузе. Его хозяин пас скот на другой стороне Ньютонов. Неожиданно МакКуин решился. После ужина он поедет в город и поговорит с Гелвином. Как всегда, ковбои ели в доме. За ужином все молчали — кроме и Руфи и Джимми Янта, сидевших во главе стола, которые смеялись и оживлённо болтали. Сидевший напротив Янта Уорд не произнёс и двух слов. Болди, бат и Теннесси тоже держали рты на замке. Только рыжий Лунд иногда вставлял свои замечания. В конце стола поджарый мускулистый Ким Сартейн переводил взгляд с одного лица на другое. После ужина Уорд вышел на залитый лунным светом двор. За ним сразу же выскочил Ким. «Что происходит, босс?» — прошептал он. «Все сидели как пришибленные». Уорд объяснил и добавил. «Может, Янт и покупает скот, но сопровождающие его парни явно не те, за кого себя выдают. Никакие они не ковбои. Рыжий Лунд — точно ганфайтер. Я таких нагляделся. Да и Пит Додсон, даю руку на отсечение, вернулся с тропы бандитов. Или я ничего не понимаю». Он поправил оружейный пояс. Смотаюсь-ка в город. Присмотри тут, ладно? Присмотрю. Ким понизил голос. Что-то этот Лунд мне совсем не нравится. Да и Янд тоже. Магазин Гелвина оказался закрыт, но МакКуин сразу сообразил, где найти хозяина. Спрыгнув с коня, он привязал его у салона и прошёл в зал. За стойкой Абель протирал стаканы. Перед ним стояли два незнакомых парня. Оба тут же оглянулись, когда он вошёл. Гелвин сидел за карточным столиком с Дэйвом Кормаком, Логаном Кином и высоким худощавым незнакомцем. Они играли в покер. «Привет, Уорд!» Оторвавшись от карт, помахал ему Гэлвин. Приятный человек небольшого роста, с умными и проницательными глазами. «Как дела на Тамблинг-Хей?» МакКуин хотел было ответить, но какое-то шестое чувство предупредило его, и он направился к стойке, лишь бросив на ходу. «Нормально. Сегодня выгоняли коров из ущелий. Тяжёлая работёнка. Лично я предпочитаю открытое пространство». Одним глотком он опрокинул стаканчик, наблюдая за двумя чужаками в зеркало за стойкой. «Говорят, за Ньютонами хорошие пастбища Хочу проехаться, посмотреть, нет ли свободных». «Там полно свободных», — усмехнулся Гелвин. «Земля очень быстро превращается в пустыню. Песок надвигается, ручьи пересыхают. На протяжении сотни миль нет ни одного источника». «Да...» — он взял колоду и стал её тасовать. «Недели три назад зашёл ко мне койот Бенни. Он уезжал». Какой-то карточный шулер выиграл у него ранчо. Бен не смеялся над ним. Сказал, что надо, пока не поздно, удирать отсюда. Двое у бара повернулись и тоже внимательно слушали Гелвина. Один из них хотел что-то сказать, но второй остановил его, положив руку на плечо. «А он сказал, кто выиграл ранчо?» — спросил Уорд. «Конечно!» — Гелвин начал сдавать. «Какой-то пришлый игрок по имени...» «Ты слишком много болтаешь!» С угрозой произнёс здоровый парень из чужаков и шагнул к карточному столику. «Что ты знаешь о землях за Ньютонами?» Удивлённый неожиданно агрессивным выпадом незнакомца, Гелвин развернулся на стуле, переводя взгляд с одного на другого. МакКуин взял бутылку. «В чём дело?» — спросил Гелвин очень спокойно. «Эти люди не выглядели пьяными. А весь его жизненный опыт подсказывал, что он попал в беду. Серьёзную беду. Что такого я сказал?» Я всего лишь объяснил, как обстоят дела на пастбищах за Ньютонами. «Ты соврал!» Рука парня повисла над кобурой. «Ты соврал!» «Та земля вовсе не превращается в пустыню. Она также хороша для выпасов, как любая другая». Чужак без сомнения пытался спровоцировать драку, но владелец магазина не собирался умирать из-за какого-то пустяка. «Я не вру», — холодно ответил он. «Я пасу там скот вот уже десять лет». Приехал с первыми поселенцами и разговаривал с индейцами, которые жили там раньше. И знаю, о чём говорю. «Значит, я вру!» Здоровяк потянулся за револьвером. МакКуин быстро повернулся и сбил правой рукой бутылку, которая, вертясь, полетела во второго. Продолжая двигаться, он схватил Громилу за пояс и швырнул в его напарника, который отпрянул от бутылки. И они оба рухнули. Рыча от злости, первый тут же вскочил. Его рука метнулась к кобуре и вдруг застыла. На него смотрела дула револьвера МакКуина. Разговор был частный. Мягко заметил Уорд. «У нас в городе не принято вмешиваться». «Усёк?» «Если б ты не достал шестизарядник заранее, ты бы так не разговаривал». Уорд вернул оружие в кобуру. «Ладно, теперь мы на равных». Перед ним стояли двое взрослых парней, но им неожиданно расхотелось драться. Они решили, что игра не стоит свеч. «Мы не ищем неприятностей», — заявил тот, что поменьше. «Просто заехали в город за выпивкой». «Тогда уезжайте», — ответил Уорд. «И не влезайте в разговоры, которые вас не касаются». «Мы с Хольером», — начал здоровяк уже другим тоном, но вдруг осёкся и направился к двери. Уорд вернулся к бару. «Спасибо, Гелвин. Ты рассказал мне то, что нужно». «Не понимаю». — возмутился гэлвин Чего они ко мне прицепились? — Тот шулер, о котором ты говорил. Его зовут не Джим Янд. — Он самый. — Откуда ты знаешь? Высокий мужчина, игравший в карты вместе с гэлвином поднял глаза. — А вы, случайно, не Уорд МакКуин из Техаса? — Из Техаса. — А что? Незнакомец вежливо улыбнулся. — О вас там много говорят. Наслышан о вашей стычке с бандой из каньона Моровильяс. МакКуин старался быть осторожным, когда возвращался на ранчо, но двоих парней из Салуна так и не встретил. А голова его разрывалась на части от теснившихся в ней мыслей. «Холлиер! Холлиер!» — старался он вспомнить. Несколько лет назад какой-то Холлиер чудом сбежал от пытавшейся линчевать его толпы. Он работал в паре с человеком, которого звали Пекер, а у здоровяка на кобуре выжжена буква «П». Какую же игру затеял Джим Янт? Два парня из Солуна, конечно, с ним связаны. Они не хотели, чтобы всплыло имя Янта и стремились, чтобы состояние пастбищ за Ньютонами не обсуждалось в городе. Фактов маловато. Янт выиграл ранчо в покер. Гелвин намекнул, что он мошенничал. Ранчо, которое он в результате получил, постепенно превращалось в пустыню. Другими словами, он не получил ничего, кроме головной боли. Что дальше? Логично было бы предположить, что такой человек, как Янд, пожмёт плечами, забудет о неудаче и продолжит заниматься своим делом. Он так не поступил, что говорило о каком-то плане. Лунд и Додсон — подходящие компаньоны для Пекера и Хольера. Янд говорил о покупке скота. Но он не из тех, кто бросает деньги на ветер. Может, они хотели заняться угоном скота? Ясно одно. Надо немедленно возвращаться на ранчо и предупредить ребят о предстоящих неприятностях. Вероятно, сегодняшние события в Салуне их ускорят. А что с Руфью? Неужели её очаровал Янд? Или она хотела продать ему скот и держалась просто вежливо? Надо ли говорить ей о своих сомнениях? Управляющий там Блинкей въезжал в ворота ранчо, когда прогремел выстрел. Что-то сильно ударило его по голове, и он упал с коня. Теряя сознание, чувствовал, как трещит его голова, словно вокруг висков стягивают тугой ремень. Мрачно и мучительно возвращался Уорд к жизни. Его веки затрепетали и опять закрылись. Нахлынувшая слабость не позволяла окончательно очнуться. Уорд усилием воли заставил себя открыть глаза. Он лежал на спине в полутьме. Вечер наступил сырой и прохладный. Сознание прояснялось постепенно. Сначала до него дошло, что он находится в пещере или штреке шахты. Осторожно повернув голову, огляделся. Лежит на грубом соломенном тюфике на песчаном полу. В футах в двадцати — узкое светлое пятно. Поблизости висящий на стене его оружейный пояс с револьверами и прислонённая к стене винтовка. Пятно света померкло, в пещеру кто-то заполз. Человек встал и бросил на землю охапку хвороста, потом поднял повыше лампу и взглянул на МакКуина. «Очнулся?» «Ну, парень, я уже и не думал, что ты выкарабкаешься». Перед ним стоял высокий худой старик с живыми глазами и почти совершенно седыми волосами. Вдруг Уорд заметил его обувь. «По следам этого человека они шли в каньоне!» «Кто ты?» — спросил он. Старик улыбнулся и присел на корточки. «Меня зовут Чарли Куэйл. Работал на чей-то. Он имел ранчо в Ньютонах. По-моему, это тебя мы выслеживали на днях. Кажется, вчера». «Да, я тот самый. Но это случилось не вчера. Ты провалялся здесь без сознания две недели. Много бредил. Я грешным делом начал думать, что ты не выживешь». «Две недели?» МакКуин хотел привстать, но усилие оказалось непомерным. Он беспомощно упал на спину. «Две недели? Наранчо наверняка подумали, что меня уже нет в живых. Зачем ты притащил меня сюда? Кто в меня стрелял?» «Попридержи коней!» «Мне надо умыться и приготовить поесть». Налив в таз воды, старик сполоснул руки и лицо. Вытираясь, объяснил. «Я не видел, кто в тебя стрелял. Но два янтовских бандиты привезли тебя в каньон и сбросили в сухое русло. Потом завалили песком и ветками, но поленились. Посчитали тебя мёртвым и уехали. Я по полюбопытствовал, кого застрелили. Пошёл, раскидал ветки, откопал тебя и обнаружил, что ты ещё жив». «Вот и приволок сюда. И, надо сказать, это была та ещё работёнка. Но и тяжёл же ты, мистер!» «Ты следил за ними, когда в меня стреляли?» «Нет. Честно говоря, я присматривался к ранчу Хотел стянуть немного кофе, когда услышал выстрел и увидел, как тебя увозят. Но и поехал следом». Куэйл разжёг трубку. «На ранчо перемены. Твоего друга Сартейну уволили». «Фокса и вашего лысого ковбоя тоже. Теннесси поцапался с лунцем, и тот убил его. Вначале спровоцировал ссору, потом оказался быстрее в поединке. Янд подружился с Руфью Кермит и чувствует себя хозяином ранчо. Там всё время ошиваются то один, то два его крутых ковбоя». МакКвин бессильно откинулся на тюфике. «Кима Сартейна уволили». Ким работал у Руфи дольше всех. Он приехал с ней и её братом из Монтаны. Он прошёл через все передряги на пастбищах Пайлот, когда МакКуин впервые их встретил. Ким — честный ковбой, гордился своей работой. И вот его уволили. Выгнали. А теннеси убили. Что за человек, Руфь Кермет? Она выкинула самых проверенных и преданных ковбоев и взяла банду скотокрадов во главе с мелким шулером. И подумать только, что он испытывал к ней такие чувства. Он на полном серьёзе считал, что они созданы друг для друга, и не делал ей предложения лишь потому, что считал себя неровнее ей в материальном смысле. ну и дурак же он. «Голова у тебя крепкая», — продолжал тем временем Куэлл. «Иначе бы ты помер. Пуля ударила тебя над глазом и отскочила. К тому же у тебя сотрясение. Я знаю, о чём говорю». и большая потеря крови. «Мне нужно выбраться отсюда», — произнёс Уорд. «Хочу повидаться с Руфью Кермит». «Лучше лежи и поправляйся. Сейчас она занята этим янтом. Они ездят по пастбищам, держась за ручки. Их все видали. А если уж она уволила своих старых верных ковбоев, то управляющего точно не захочет видеть». «Конечно же, он прав». «Что толку разговаривать с женщиной, которая прогнала самых преданных помощников?» «А ты здесь как очутился?» Куэйл нарезал в сковородку бекон. «Я уже говорил, что работал на чей-то. Янд выиграл у него ранчо, но между нами чейт даже обрадовался, что от него избавился. Когда Янд понял, что ему досталось, он рассверепел. Я за время работы скопил почти годовую зарплату и готовился отправиться во свояси». Один из ковбоев Янта увидел деньги и выследил меня, заявил, что я их украл на ранчо. Мы поцапались, и в меня всадили маленько свинца. Но я смылся и укрылся в этом каньоне. Весь день МакКуин отдыхал, размышлял над обрушившимися на него проблемами. Но что он мог придумать? Если руф Кермет сделала выбор, всё остальное теперь не его дело. Лучший выход — седлать коня и уезжать. Просто забыть всё. Куэйл вернулся, когда совсем стемнело, и принёс новости, которые с удовольствием рассказывал. Янт прибирает к рукам округу. Вчера вечером он приехал в Маннерхаус и стал искать Гелвина, но тот уехал со своим новым приятелем, с которым всё время играет в карты. Придравшись к Дэйву Кормаку, Янт убил его. Говорят, он как дьявол обращается с шестизарядником. Потом Лунд спит он Додсоном и Логана Кина. Янт объявил, что теперь Тамблин Кей его, и что он женится на Руфь Кермит, и что ему надоели разговоры про него и его людей. Он думает, что стреножил город. Может, так оно и есть. руф выходит за Джима Янта?» Уорд ощутил приступ ревности и вдруг понял, что он любит её. «Любил всегда. И вот она выходит за Янта». «И ты видел Кима Сартейна?» «Нет», — ответил Куэйл. Но слышал, что они втроём подались в горы, в неё тоны. Мак поднялся на рассвете и вылез из-под одеял. Хотя голова ещё болела, но чувствовал он себя лучше. Неважно. Пора действовать. В конце концов, за время долгой болезни он немножко отдохнул, а благодаря отменному здоровью быстро поправлялся. Уорд смазал и перезарядил оружие. Куэйл наблюдал за его сборами, но молчал, пока он не натянул сапоги. «Если уж ты твёрдо намерен отправиться за неприятностями, подожди, всё же темноты!» — посоветовал он. «У меня для тебя есть лошадь». «Лошадь? Прекрасно. Съезжу, посмотрю на ранчо. Мне кажется, там творятся чудеса». «Мне тоже!» Куэйл выбил пепел из трубки. «Сегодня я видел эту руфь». Они проезжали мимо, когда я лежал в кустах. Не похоже она на невесту, которая ездит с любимым женихом. Может, всё крутится против её воли? Не могу даже думать о том, что она сошлась с таким человеком, как Янт. Ну ладно, я выясню. «Не я, а мы!» — поправил его Куэйл. «Мне не нравится, когда в меня стреляют. Я тоже участвую в этой драке. Помощь мне понадобится, но лучше съезди от ищи Кима Сартейна, он мне нужен». «Привези его и остальных для окончательной разборки с Янтом. Предупреди, что задача нелёгкая». Где Куэйл достал тёмно-гнедого, его любимого коня сходким шагом, МакКуин не знал, да и не интересовался. Ему отчаянно нужна была лошадь, а гнедой к тому же как нельзя лучше подходил для решения таких задач, которые теперь стояли перед Уордом. Что бы ни задумал Янт, орудовал он быстро и решительно. Приглядел Тамблин Кей, устроил засаду на МакКуина, заставил Руф Кермет уволить своих лучших ковбоев, заменил их своими пособниками-бандитами, затем приехал в Маннер Хаус и подавил возможную оппозицию, убив Дэйва Кормака и избив другого человека. Если уж кто и воспротивился бы его действиям, то именно Кормак и Кин. С Теннесси тоже расправились, но Теннесси в городе не знали, и его смерть могли списать на простую ссору между ковбоями. Янд показал себя быстрым, решительным и безжалостным противником. Поскольку он действовал с тайного или явного согласия Руфи, горожане Маннерхауса растерялись и только разводили руками. Вполне вероятно, что без Кормака, Кина и Гелвина они вообще не видели возможности противостоять чужаку. Никто из них не желал лезть в дела Тамблинг Кей. А восстав против человека, который показал себя достаточно опасным, они боялись потерять всё. Карточный шулер приобрёл контроль над городом. Его банда совершила лишь две ошибки. Упустила поленности Чарли Куэйла и не убедилась по небрежности, что МакКуин мёртв. Гнедой любил дорогу и шёл ходка. Уорд ехал к ранчу стараясь держаться незаметно. Уэйл ещё раньше отправился искать Кима, Бада и Болди. Последние два — хорошие ковбои и надёжные парни. Но худощавый, смуглый Ким Сартейн обращался с револьвером не хуже самых сноровистых ганфайтеров. «Вместе с ним», — сказал Уорд Гнедому. «Я готов сражаться против целой армии». Он оставил коня в Ивнике около ручья и, осторожно шагая по камням, через кустарник пробрался к дому, где ярко светились окна. Некоторое время он лежал в кустах, изучая обстановку. Ошибка сейчас могла стоить жизни. Уорд не имел заранее обдуманного плана и решил действовать по обстоятельствам. Если найдёт Руфь, то постарается поговорить с ней, выведать намерение Янта. Тогда будет ясно, с чего начать. Наверняка на дворе кто-то есть. Куэйл видел, что поблизости всё время крутится кто-нибудь из приспешников Янта. «Шулер — осторожный человек». Неожиданно на крыльце барака заолел огонёк сигареты. Очевидно, куривший только что повернулся. Неужели что-то услышал? Нет, сидит спокойно. Видно, это и есть дежурный. Уорд пополз влево, пока не оказался за домом. Затем перебежал к стене. Ему повезло. Ночь стояла душная, и окошко не закрыли. Соблюдая предельную осторожность, кончиками пальцев расширил щель. — Да. столовый Джим Янт раскладывал пасьянс. Рыжий Лунт смазывал револьвер. Пекер, облокотившись на стол, курил и наблюдал за Янтом. «Мне всегда хотелось иметь собственное ранчо», — говорил Янт. «И я его нашёл. Нет смысла вкалывать, когда можно жить по-человечески. Если бы не проклятый песок в той дыре, что я получил от чей-то за ньютонами, мы бы построили собственное ранчо». Но я увидел это, и оно мне сразу понравилось. «Ты быстро всё обтяпал», — хмыкнул Пекер. «Но тебе повезло, что нам с Хольером удалось шлёпнуть МакКуина. Я слыхал, что с ним шутки плохи». «Может и так», — пожал плечами Янд. «Но слухи ходят всякие, и половина из них не небылицы. Даже если он умел обращаться с пушкой, то для такой игры этого мало. Здесь нужны мозги». Он взглянул на Лунда. Знаешь, ранчо Логана Кина лежит к югу от ручья лошадиных хвост... Лежит к югу от ручья лошадиных хвост и граничит с землёй Тамблин Кей. Мы будем красть у него скот, разгоним ковбоев, а потом вынудим продать. У него тысячи акров прекрасных пастбищ с хорошими водоёмами. Граница раньше подходит к самому городу. Кин сейчас напуган. Как только мы с Руфью поженимся, и эта земля будет по праву принадлежать мне, вот тогда мы им и займёмся. «По моим расчётам, на всю процедуру уйдёт от силы месяц». Рыжий оторвался от своего револьвера. «Ты получишь землю. А мы что?» «Вам не нужна земля», — загадочно улыбнулся их босс. «А мне нужна?» «Я случайно узнал, что у Руфи в заначке есть десять тысяч долларов». «Вы, ребята...» — при этих словах его взгляд задержался на лунде. «Разделите их между собой». Разделите так, что всем достанется поровну. Глаза Лонда говорили о том, что он хорошо понял мысль хозяина, и МакКуин бросил взгляд на Пекера. Конократ, видно, ничего не заметил. Уорд знал, как происходят такие делёжки. Лонд получит наличные, а другие — по порции свинца. Достигнув желаемого, Янд стремился оставить в живых как можно меньше свидетелей его мошенничества. Пригнувшись под окном, МакКуин прикинул свои возможности. Джим Янт имел репутацию стрелка высокого класса. Рыжий Лунт уже показал своё умение. Пекер тоже владеет револьвером, хотя не так виртуозно, как та парочка. Три к одному? Шансы не из лучших. К тому же в бараке наверняка сидит Холлер с Питом Додсоном. Противники тоже серьёзные. Раздался стук копыт по утрамбованной земле. Всадник спешился у крыльца, и вскоре дверь в комнату отворилась. Вошёл тот самый худощавый незнакомец, который две недели назад играл в карты с гэлвином и Кином. «Вы, Джим Янд, я проезжал мимо. На дилежансной станции лежит пакет для миссис кермит Она может забрать его в любое время». «Пакет? Почему же вы его не привезли? Мне его не дали. Кажется, это деньги или что-то ещё ценное. Плата за какую-то её собственность в Вайоминге. Ей нужно самой расписаться. Почтовые работники не вправе отдать пакет кому бы то ни было, кроме неё». Янт кивнул. «Ладно. Она, по-моему, спит. Утром я ей скажу». Всадник откланялся и вышел. Через несколько минут МакКуин услышал стук копыт на тропе. «Ещё деньги?» — ухмыльнулся Пэкер. «Неплохо, босс. Она их получит, а мы поделим». Рыжий Лунд всё ещё возился с револьвером. «Что-то мне это не нравится». Вдруг забеспокоился он. «Похоже на приманку. Они хотят ли нас с девчонкой выманить в город?» янт оглянулся на него. «Сомневаюсь. Но даже если и так, что из этого? Кто сможет нам помешать? Не вижу среди них такого человека. Горожане трусливы и беспомощны, они не посмеют вмешаться. Чего нам волноваться? Пошлем Пекера вперед на разведку. Если он заметит что-нибудь подозрительное, то предупредит. нам мне кажется, все нормально. Завтра съездим». Часом позже на поросшем кустами холме в миле от ранчо Уорт МакКуин улёгся спать. Отсюда открывался вид на дом и подходы к нему. Одно он знал наверняка — завтра наступит развязка. Руф Кермет не вернётся на Тамблинг-Кей. Ночь выдалась сырая и холодная. Встав на рассвете, Уорт потянулся, разминая затёкшие мышцы, и принялся наблюдать за ранчо. Гнедой стоял осёдланный, готовый в дорогу. В окне блеснул отцвет солнца. Вышел Холлиер и начал готовить лошадей в корале. Он оседлал своего коня, гнедую кобылу Руфи и крупного серого для Янта. МакКуин старался предугадать, что будет дальше. Он, как и рыжий лунт, верил, что трюк с пакетом всего лишь приманка. На главной улице городка стояли в ряд девять домов. Чуть больше дюжины были раскиданы вокруг. Почта и дилижансная станция размещались рядом с салуном, Напротив, магазин Гелвина. Уорд понимал, что над Руфью нависла страшная опасность. Она поедет рядом с Янтом в окружении остальных бандитов. Открыть огонь по ним означало рисковать ее жизнью. А какова роль Рипа, молодого незнакомца? Ему известно о стычке МакКуина в каньоне Моравильяс. Уорд не сомневался, что он не просто бродяга-ковбой, за которого пытался себя выдавать. Рип выглядел слишком интеллигентным, а в глазах читались ум и проницательность. Если он сам придумал уловку с пакетом, то чего собирался достичь? Янг не ошибался, когда утверждал, что в Маннерхаузе никто не мог соперничать с ним и Лундом в умении стрелять. «Если Гэлвин в городе, он попытается им противостоять, но этот отважный человек не владеет навыками быстрой и меткой стрельбы, а для такого боя одной отваги маловато». Через час после рассвета Пекер сел на своего пятнистого коня и направился к городу. Уорд проводил его глазами и остался ждать, что будет дальше. Для себя он уже все решил. План его не отличался особой сложностью. Он тайком проникнет в Маннерхаус и постарается убить Джима Янта. И, если получится, Рыжего Лунда. На помощь единственного представителя закона в городе, Джона Бинса, Честного и порядочного старика 70 лет, который получил должность в качестве пенсии, он рассчитывать не мог. Этот работяга имел дом, несколько акров земли и жену всего на несколько лет младше его, и уже давно утратил бойцовские качества. Маннерхаус не стоял на тропе перегонов в стад. Здесь никогда не вспыхивала земельная или золотая лихорадка, поэтому в городе почти не случались происшествия. Сюда не заезжали возмутители спокойствия. Тюрьма использовалась по назначению только один раз, когда город ещё строился, и немногие жители помнили тот случай. Служение закону Джона Бинса обычно сводилось к спокойному предложению разгулявшимся ковбоям поменьше шуметь или пойти отоспаться. Уорд МакКвин, законопослушный человек... Очутился в ситуации, когда закон, справедливость и даже самые простые правила общежития в цивилизованном обществе откровенно попирались бандитами, которые не останавливались ни перед чем, включая и убийство. Одного уважаемого горожанина уже застрелили, второго избили и не собирались на этом успокоиться. Достаточно вспомнить план Янта жениться на Руфи только для того, чтобы завладеть ее землей. Более того, никто не мог гарантировать, что волна насилия прекратится, даже если этим подонкам удастся получить всё, чего они хотят. Их аппетиты возрастали с быстротой распространения гангренозной инфекции. И единственный способ положить этому конец — удалить поражённый орган. Про себя МакКуин решил, что должен устранить их даже ценой собственной жизни — Уорд изучил своих противников и отдавал себе отчет в том, с кем ему предстояло встретиться лицом к лицу в сражении. А таких, как Холлиер и Пекер, пусть позаботятся горожане и Ким Сартейн. Эта работенка им по силам. Вскоре МакКуин увидел с холма, как из ворот ранчо в город выехали три всадника. Джим Янд, Руфь, а в нескольких ярдах позади неё Рыжий Лунд. Вскочив на гнедово он тоже двинулся по тропе в сторону Маннерхауза. Пит Додсон началом тоже направился в город, но другим путём. Джим Янд не собирался рисковать. Пыльная главная улица Маннерхауза нежилась под лучами тёплого солнца. На ступеньках почты загорал рип. В салуне, стоявший за стойкой, Абель нервно поглядывал то на окно, то на дверь. Он словно настораживался, чувствуя, что к его логову приближается хищник, В воздухе витала беда. Магазин Гелвина не открывался, что тоже нарушало заведённый порядок. Абель покосился на Рипа и нахмурился. Тот сегодня нацепил две подвязанные кобуры. Закончив протирать стакан, бармен поставил его на стойку и бросил обеспокоенный взгляд на Пекера, который быстро проглотил порцию виски и, подойдя к двери, оглядел улицу, посмотрев сначала в одну сторону, потом в другую. В городе ничего не изменилось, но он не доверял этому спокойствию. Из почты вышел человек, и по деревянному тротуару прошел к лавочке парикмахера. Дверь с грохотом за ним захлопнулась. В переулке около магазина гелвина что-то клевала курица. Вдруг он увидел, как в том же переулке остановился и спешился Пит Дотсон с винтовкой в руках. Пекер глянул на Рипа и обратил внимание на два револьвера. Обернувшись, Пекер сердито уставился на Абеля. «Дай-ка мне ружьё, что лежит у тебя под стойкой!» «А?» — испугался Абель. «У меня нет...» «Кончай врать! Мне нужно ружьё!» Абелю хватило отваги только на то, чтобы подумать, «надо навести ружьё на Пекера или даже пристрелить его!» Но уже в следующее мгновение он испытал такой ужас от собственной смелости, что выложил оружие на стойку. Пекер взял его, на цыпочках подкрался к окну и осторожно поставил ружьё на пол. Тихонько, на несколько дюймов приоткрыл окно. Теперь он находился позади и сбоку от Рипа. Абель со стыдом сознавал всю низость своего поступка. Ему нравился Рип. И вот сейчас из-за его трусости могут убить весёлого, дружелюбного парня. Ему не следовало давать ружьё, а взять на прицел Пекера и позвать Рипа. Он же мог это сделать. Но он струсил. «Неужели этот тупорылый недоносок выстрелит в спину?» Что же всё-таки происходит в их тихом городке? Из салона Абель видел всё. Джим Янт так и въехал в Маннер Хаус рядом с Руфью Кермит в сопровождении Рыжего Лунда. Натянув поводья, у первой коновязи Лунд спешился и привязал коня. С другой стороны в тени магазина гэлвина стоял Пит Додсон. В салуне засел Пекер. Выходит, что Рипа заперли со всех сторон. Осталось совсем чуть-чуть положить в деревянный ящик и отправить на кладбище. На почте работал Джим Кин, старший брат Логана. Он заметил подъехавшего к крыльцу Джима Янта и стоявшего на улице рыжего Лунда. Рип медленно поднялся и улыбнулся Руфи, которая ещё продолжала сидеть на лошади. «Приехали за пакетом, мисс Кэрмит?» — вежливо осведомился он. «Пока вы в городе. Не могли бы вы ответить на несколько вопросов?» «Кто тебя уполномочил допрашивать женщину?» — резким тоном спросил Янт. Спрятавшийся за салуном МакКвинн услышал чёткий ответ. «Штат Техас, Янд». «Я — Техасский рейнджер», — Янд коротко усмехнулся. «Это тебе не Техас. Она не станет отвечать ни на какие вопросы». Уорд открыл заднюю дверь салона и ступил внутрь. Пакер следил за происходящим на улице, когда услышал, как открылась дверь. Вздрогнув, он раздражённо повернулся и с ужасом увидел у Уорда МакКвина, которого он недавно похоронил. Ружьё, направленное на Рипа, лежало на подоконнике. Пекер потянулся за шестизарядником, понимая, что шансов у него нет. И тут же полыхнуло пламенем дуло револьвера в руках противника. Пекер почувствовал тупой удар. Колени его подогнулись. Он повалился лицом на пол. А снаружи началось светопреставление Оценив, как безнадёжное положение Рипа, руф Кермет пришпорила лошадь. Та помчалась на коня Янта, и всадник потерял равновесие. В ту же секунду девушка соскользнула с седла и бросилась на землю рядом с дощатым тротуаром. Все открыли огонь одновременно. Янт, ругаясь последними словами, палил в Рипа. Тот стрелял в рыжего Лунда. Уорд, неожиданно выпрыгнув из салона и оказавшись лицом к лицу с Янтом, который уже справился с конем, выстрелил в него. А пуля, выпущенная дотсоном осыпала щепками МакКуина. Следующий выстрел Янд и МакКуин сделали одновременно, и оба промахнулись. Третья пуля Уорда попала в цель, и Янд схватился за луку седла. Но что-то вдруг ещё ударило его, и он застыл, обливаясь кровью. Откуда-то вынырнул рыжий Лунд, и Уорд снова нажал на спуск. Лицо Лунда исказилось, и он закрыл его руками, уронив голову на грудь. Стрельба велась и из дилежанцной станции, и из магазина Гелвина. Застучали копыта, и по улице пронёсся рыжий мустанг. Его всадник повис в седле на индейский манер, поляя из-под шеи коня во все стороны. Ян свалился с седла и тяжело полз в пыли, оставляя за собой алый след. Он потерял револьвер, но в его правой руке появился нож. Бандит пытался добраться до Руфи. МакКуин услышал, как курок щёлкнул по использованной гильзе. Сколько патронов оставалось во втором револьвере? Он поднял его левой рукой. Что-то случилось с его правой. Он редко стрелял с левой, но сейчас...» Янт подползал всё ближе. Руфь, поглощённая зрелищем боя, не заметила его. Мак нажал на спуск указательным пальцем левой руки и увидел, как дёрнулось тело Янта, когда в него попала пуля. Уорд снова выстрелил, и Янт неловко перекатился на бок. Нож выпал из его безвольных пальцев. Из салона выбежал Абель с ружьём... а из магазина — Гелвин с винтовкой. руф бросилась к нему. По улице, ведя рыжую лошадь шагом, возвращался Ким Сартейн. МакКуин хотел было подняться навстречу Руфи, но ноги его вдруг ослабели, и он упал лицом в пыль, думая, что не лучшим образом выглядит в глазах любимой женщины. Уорд попытался подняться, но потерял сознание. Когда он очнулся, то увидел милое взволнованное лицо Руфи, Рядом на корточках сидел Ким Сартейн и улыбался. «Ну ты даёшь, Уорд. В тебя попали всего два раза. Да и то, так, пустяки. Ты что, разучился хватать свинец?» «Чем дело кончилось?» — спросил МакКвин. «Похоже, мы вымели их начисто. Нас нашёл Чарли Куэйл, и мы кинулись на ранчо». Хольер пытался помешать, но его сразу образумили. «Если там и был кто-то ещё, то он вовремя убрался». Пока ребята управлялись на ранчо, я помчался в город. На полпути услышал выстрел, а когда прискакал, тут такое творилось. Все друг в друга стреляли. Во всяком случае, мне так показалось. Настоящий фейерверк на 4 июля. Пит Додсон мёртв. Рыжий Лунд умирает с четырьмя пулями. Янд ещё жив, но тоже долго не протянет. Пакер мёртв. Голова Уорда болела. Он чувствовал слабость и тошноту и не желал двигаться даже ради того, чтобы лечь в постель. Ему хотелось просто сидеть и забыть всё, что случилось. Непослушными пальцами он по давней привычке начал перезаряжать револьвер. Странно, но в одном оказалось три неиспользованных патрона. Наверное, он уже перезаряжал его, но в горячке боя ничего об этом не помнил. Подошёл Рип. «Моя фамилия Кокер, Уорд. Я никак не мог разоблачить аферу Янта, не подставив под удар руфь. Поэтому и придумал уловку с пакетом, чтобы выманить их в город, откуда надеялся увести её. Не думал, что они накинутся на меня, как стая голодных волков. Уорду помогли встать и дойти до салуна. Гелвин привёл врача. «Янд только что умер», — сообщил Гелвин. «Ругал тебя и всех вокруг». МакКуин сидел в кресле, а врач обрабатывал его раны. Опять он потерял много крови. «Мне надо лечь». — сказал он Киму. — В городе должна быть гостиница. — Ты вернёшься на ранчо, — возразила Руфь. — Ты нам нужен. Мне солгали, что ты уехал, Уорд. Джим Ян сообщил, что вы с Кимом больше на меня не работаете, и взялся управлять ранчо, пока я не найду кого-нибудь ещё. Потом он привёл своих головорезов, окружил меня ими, и я испугалась. — Если бы ты был со мной, или если бы я знала, что ты поблизости... — Не беспокойся. Уорд откинулся на спинку кресла. Ему очень хотелось отдохнуть. Болди Джексон помог ему сесть в повозку. Правил бад Фокс. «Помнишь того старого быка, что мы потеряли?» «Я его нашёл. Он собрал коров тридцать и увёл в чудесную маленькую долину. Наверное, решил, что это пастбище». «Он похож на меня», — заметил Уорд. «Так привык к своей земле, что никуда не может уйти». «Тогда зачем уходить?» — спросила Руфь. «Я хочу, чтобы ты остался навсегда».